Москва, Крымская набережная, 17 марта, среда, 14.53. М-да, понастроили. Фома плюнул в воду и снова заглянул в путеводитель. Величественное здание МГУ на Воробьевых горах гордо возвышается над городом. Коллега поднял голову, прищурился. «Далековато». Он стоял, свободно облокотившись на парапет Крымского моста и лениво листал туристическую литературу, вновь знакомясь с таким родным, с таким чужим городом. Чёртово колесо. Понятно. Поднимут повыше, посмотришь подальше. Если поехать туда, будет Ленинский проспект. Хуиз, из Ленин. Ленин. Фома почесал в затылке, Но имя в памяти не всплыло. Ленин, Машин, Галин, Танин. Наверное, кто-то из молодых. Теперь коллега не привлекал нужного внимания. Кожаная одежда и шелковая сорочка исчезли, уступив место дорогому пальто, элегантному костюму и мягким полуботинкам. В ухоженных пальцах краткий визит в салон красоты. Тост сигара, окутывающая пространство вокруг ароматным дымом. Даже золотая серьга в левом ухе и кусочек татуировки, вылезающий на шею из-под ворота пальто, удачно вписывались во внешний вид калеки. Они делали его похожим на успешного деятеля шоу-бизнеса, богатого и следящего за собой. В ту сторону Смоленской площади мид. Триумфальную арку притащили к черту мурага, а к нескучному саду приделали развлекательные железяки. Здорово. Фома раздраженно бросил путеводителю в воду, сложил руки в карман и пальто, и пару мгновений раскачивался с пяток на мыски, мрачно изучая уродливую бронзовую конструкцию, торчащую правее храма Христа Спасителя. Затем его взгляд скользнул вдоль реки, не задерживаясь, пробежался по домам старой постройки, переместился на противоположный берег, персов в белый прямоугольник культурного центра, вызвав кривую хмылку и еще один плевок в воду. М да понастроили. Но уже через мгновение гримаса исчезла, а лоб калеки прорезала вертикальная морщинка. Он заметил ряды на набережной. Холсты, холсты, холсты. Фома удивленно приподнял брови и, вытащив изо рта сигару, без смущения ухватил за рукав ближайшего прохожего. Милейший, миллион извинений за беспокойство. Вы не знаете, что там находится? Молодой парень проследил за взглядом коллеги. Верни, Саш. На улице. Да, там художники картинами торгуют. «Благодарю!» – коллега с достоинством склонил голову. «Московские улицы и леса средней полосы, бушующие морские волны, украинские степи, образцы портретов и головоломки в стиле Дали, реализм и авангард, импрессионисты и кубисты – все для вашей гостиной или спальни». Пома медленно шел вдоль выставленных работ, изредка останавливаясь, чтобы окинуть взглядом ту или иную картину. Но его богатый внешний вид привлекал внимание продавцов гораздо больше, чем самого странника их работы. Коллеги заглядывали в глаза, улыбались, тянули за рукав и предлагали постоять у картины минуты три, чтобы почувствовать. Фома улыбался в ответ, покладился, задерживался, но затем, отрицательно качнув головой, продолжал путь. Он не видел. Лишь пройдя вернисаж почти до конца, Олег наконец, заинтересовался увиденной работой. В средних размеров картина изображала могучую волну, готовую смести с лица земли небольшой прибрежный городок. Напоры ярость разгулявшейся стихии не то чтобы завораживали, нет, но заставляли хотя бы остановиться. Понравилось – Продавец пристроился сбоку от Фомы и тоже посмотрел на холст. Судя по внешнему виду, он и был художником. Коллега попыхтел сигарой и медленно кивнул. Да, но Фома прикрыл глаза. Что-то не то. Этот образ должен дарить гораздо больше энергии. Он должен кричать, рвать душу. Он должен навсегда врезаться в память, а не привлекать мимолетное внимание. Это копия, догадался коллега. Да, художник смывал носом. Вы видели оригинал? К сожалению, нет. Фома сделал шаг вперед и дотронулся пальцем до холста. Тогда странно, что вы догадались, улыбнулся продавец. Оригинал выставлялся всего один раз, несколько лет назад, и с тех пор сгинул в частной коллекции. Догадался, пожал плечами коллега, кто писал оригинал. Аркадий Ивов, он умер. Жаль, безумно жаль. Талант автора пробивался даже сквозь чужую руку. Фома разочарованно улыбнулся и повторил. Безумно жаль. Может, посмотрите мои работы? Уязвленно спросил художник. Взгляд коллеги безучастно скользнул по остальным холстам. В принципе, ничего интересного. Но ведь этому шмыгающему носу как-то удалось передать часть энергетики Ивова. Фома пыхнул сигарой, и в его руке появился маленький кожаный мешочек. Художник вздрогнул, он не заметил, откуда лощеный франт, вытащил эту потрепанную, совершенно не вяжущуюся с его обликом вещицу. «Я бы хотел, чтобы вы тоже на кое-что взглянули», – произнес коллега, протягивая собеседник, извлеченный из мешочка медальон "Я «Был бы рад услышать ваше мнение». Удивленный художник принялся разглядывать гладкую поверхность финифти продаете рядом с мамой пристроился был продавец соседнего лотка но отшатнулся встретившись с холодными холоднее мартовского ветра глазами коллеги. ретировался со скоростью супермена что скажете художник развел руками не знаю я бы сказал что ему лет 150 в ювелирке я не разбираюсь рисункомали нет Он вернул медальон Фоме. Гладкая поверхность финифти была залита ровным зеленым цветом. «Жаль!» коллега задумчиво посмотрел на эмаль. «Вы даже не представляете, как мне жаль, что вы не увидели рисунок!» «Рисунок?» – тихо спросил художник. «Здесь изображен город!» – ответил Фома. Ответил так что собеседнику даже в голову не пришло усомниться в искренности его слов. «Город, над которым сияют три луны. Город, мосты которого способны свести с ума своей щемящей красотой». «Вы его видите?» «Нет», – качнул головой коллега. «Здесь я его не вижу. Я там был». Острова Анжу, Восточно-Сибирское море, 17 марта, среда, 21.47. Время местное. Они говорили в рабочем кабинете Ларисы. Наедине. Только он и она. Маленький лысый карлик и красивая молодая девушка с короткими светлыми волосами и ярко-зелеными глазами. Последний из божественных лордов Тать живой источник магической энергии колоссальной мощности, и хранитель черной книги главного сокровища людей. Каждый из них был самым сильным магом своей семье, и каждый был вынужден скрываться от обитателей тайного города. Лорд Нур из-за ненависти, которую испытывали к практически уничтоженным Татам Навы, Лариса из-за острого интереса великих домов содержимому черной книги, забытым древним знанием, чудом, сохраненным, отказавшимся от магии челом. Они слышали друг о друге, а теперь говорили лицом к лицу. Это была их первая встреча, но она не могла не состояться. — Что за девчонка с тобой? — интересовалась Лариса. «Джин — Джин, — с готовностью ответил Нура. Карлик удобно устроился в кресле напротив письменного стола и не сводил с девушки внимательных глаз. В рабочем кабинете хранителя не было магических принадлежностей, только компьютер и книжные полки. Здесь был офис. Для колдовской же практики предназначалась специальная лаборатория. Красавица, правда? «На мой взгляд, слишком экзотично», – прохладно сообщила Лариса. «Скорее ерка. «Зачем она тебе?» «Джин – чистокровный чел», – улыбнулся Карлик. «Способности у нее очень небольшие, зато для мелких поручений в тайном городе она незаменима». У Джин, в отличие от нас с тобой, есть лицензия. А благодаря своей слабости...» Она не вызывает подозрений у великих домов. Где-то ее подцепил. В Новом Орлеане она дурачила туземцев магией в Вуду. Джин действительно была слабым магом. Лариса с огромным трудом уловила способности чернокожей спутницы Нура, и, подозревая подвох, возвращалась к теме вновь и вновь. А разве сильный маг стал бы мне помогать? Горд небрежно повел могучими плечами. Великие дома разгромили Курию, лишив меня практически всех стоящих помощников. Так что выбирать не приходится. Возможно, карлик говорил правду. Девушка медленно кивнула, показывая, что принимает объяснение Нура, Но внутреннее напряжение, которое возникло у хранителя при появлении Тата и его спутницы, только усилилось. Сам факт появления нежданных гостей не вызвал у Ларисы особых эмоций. Она понимала, что обнаружить можно любое убежище. Была уверена в крепости своего полярного дома и знала, что способна незаметно улизнуть из него в случае необходимости, напоследок превратив уютный дом в аккуратную воронку. Миролюбивое предложение карлика поставило девушку в тупик. Отказаться от переговоров она не могла. В отместку Нур наверняка наведет на ее убежище великие дома. Но и доверять лорду было опасно. Лариса прекрасно понимала, что проигрывать маленькому Тату в умении выстроить интригу не могла предсказать, чем закончится их союз. И в очередной раз убедилась, что быть одиноким волком хорошо только в романтических повестях. В нужный момент совета спросить не у кого. «Ты уловила нарушение в полях, которое возникло сегодня утром?» – спросил Карлик. «Разумеется», – пожал плечами Лариса. Возмущение почувствовали все сильные маги. Но не все смогли понять, что оно означает, и брежно протянул Мур. Я смогла, холодно произнесла девушка. Варисе не довелось получить классического магического образования. Она была алмазом неограненным, но выдающейся способности, плюс короткое обучение у кары, еще более краткое в школе Зеленого дома, плюс упорство, целеустремленность и высокая организованность. Позволили девушке подняться на очень высокий уровень магического мастерства. Я поняла, что означало возмущение Поли не утром. «Не сомневался, что так оно и будет», — ловнулся Карлик. «Ты серьезная девушка. Многие чела, оказавшись на твоем месте, потеряли бы голову от счастья и превратили бы свою жизнь в непрерывный праздник». Ты же, насколько я могу судить, отдаешь много сил совершенствованию. У меня нет другого выхода. Лариса небрежно пошевелила пальцами. У хранителя чёрной книги по определению много врагов. Если потерять голову от счастья, то скоро можно лишиться ее по иным причинам. Нечасто встретишь подобную рассудительность у молодой и красивой девушки. Мур заглянул в зеленые глаза Ларисы, заглянул внимательно, дружески. Молодым девушкам нравятся комплименты, усмехнулась Лариса. Но мне кажется, мы чересчур увлеклись ими. Ее голос похолодел. Что ты хочешь от странника и почему пришел ко мне? Что мне нужно от странника, ты должна была понять, жестко ответил Карлик. Технология большой дороги. Я обязан обеспечить последнюю кровь тать. И пока мои подданные находятся на земле, навы будут их искать. И мне нужна... Нет, мне жизненно необходима страховка. Я не могу позволить темным. Нур неожиданно оборвал пламенный монолог и несколько мгновений буравил Ларису маленькими бесцветными глазками. Ты знаешь историю кафедры. Я требую то, что принадлежит мне по праву. Без моей помощи странники никогда бы не ушли во внешние миры. Значит, решил бежать? Ты плохо слушала. Лорд медленно покачал головой. Мне нужна страховка, гарантия, что последние из рода тать смогут скрыться от князя в случае необходимости. Но почему ты пришел ко мне? «Странник будет искать тебя», – пожал могучими плечами Тат. «Не факт. Никто не знает, зачем он вернулся». «Зачем бы он не вернулся, он обязательно несет тебе визит», – уверенно произнес лорд. «Я хочу, чтобы ты взяла меня навстречу». «Для чего мне это делать?» – рассмеялась девушка. В качестве благодарности я могу предложить свою дружбу. Прис любопытный, но пользы я от него не вижу. Рассудительная девушка, очень рассудительная, протянул Нор. А если я скажу, что у меня есть планы на этот мир? И тебе, Лариса, отводится в них не последняя роль. «У тебя уже были планы, в которых не последняя роль отводилась Глебу», – жестко напомнила девушка. «Я бы не хотела повторить его судьбу». Лариса обдуманно нанесла удар в чувствительное место. Напомнила о потере одного из последних татов. Карлик сморщился, невесело улыбнулся, но его голос не потерял прежнего спокойствия и уверенности. Глеб... Был воином и мастелином. Мы не могли приложить ему ничего, кроме агрессивного штурма. Ты же хладнокровный и выдержанный. Ты молодая и сможешь работать на перспективу. Сможешь подождать, чтобы получить власть не в результате быстрой атаки, а после затяжной и кропотливой работы. «Я должна помогать тебе только за обещание поучаствовать в невнятных планах завоевания мирового господства?» С издевкой осведомилась Лариса. «Что-то мне подсказывает, что тебя следует убить». «Это холодный рассудок», – невозмутимо ответил Нор. «А горячее сердце возражает, потому что не желает провести всю жизнь в тюрьме на Северном полюсе». «Это не тюрьма». Это укрытие. Забавно получается, хмыкнул Тат. Великие дома прячутся от твоих соплеменников в тайном городе. А ты, величайший из чилов, прячешься от великих домов в этих льдах. Я понимаю, что спящий лепил вас в торопях из того, что под руку подвернется. Но все равно удивляюсь. Если Ларису изодели вничижительные слова лорда в адрес ее соплеменников, она никак этого не проявила. «Мне приятно, что чела способна удивить даже тебя, прожившего не одну тысячу лет», — ровно произнесла девушка. «Но на мой вопрос ты не ответил. Что еще ты можешь предложить, кроме грандиозных планов на будущее?» «Еще!» «Я могу предложить малый трон Посейдона», – небрежно ответил Нур. «Эта штучка заинтересует странников в первую очередь». «Трон у тебя?» – вздрогнула девушка. «Не ожидала», – Ариса прищурилась. «Откуда я знаю, что ты не блефуешь?» «Тебе об этом скажет странник», – усмехнулся лорд. «И в результате вы все равно придете ко мне». Но он весело посмотрел в зеленые глаза Ларисы. — Если мы не договоримся сейчас, я буду более суров при следующей встрече. — Как Трон попал к тебе? — Вернулся, — поправил девушку лорд. — Хорошо. Каким образом источник вернулся к тебе? — Случайно. — не стал скрывать новую. Странники упрятали трон в сибирских дебрях, но на их беду имперское правительство решило строить там гидроэлектростанцию. Источник разлег Челов несколькими фокусами и очутился в секретном научном центре, где физики-химики и 10 лет пытались разобраться, что же такое к ним попало. Проект курировался КГБ, так что ничего удивительного о том, что Глеб узнал о нем. Когда появилась возможность, мы забрали источник из центра и спрятали в надежном месте. Почему Глеб не использовал трон? – резко спросил Лариса. Потому что источник в нерабочем состоянии. Быстро, чтобы не возникло и тени сомнения в искренности, ответил Нора. Как видишь, я честен с тобой. Что значит в нерабочем состоянии? «Трон состоит из двух частей», — объяснил Лорд. «Собственно, генератор находится у меня, а вот более компактное устройство управления странники спрятали отдельно». «Разумно!» — буркнула девушка. «Ведь в итоге ты все-таки добрался до трона». «Разумно!» — согласился Карлик. «К тому же разделенная на две части источник не создает сильных полей, и наблюдатели великих домов не способны его засечь. Лариса задумчиво повертела в руке авторучку. Она чувствовала, что доверять лорду нельзя. Сейчас Нур говорил правду, но это вписывалось в его планы. Что будет потом, не скажет никто. Карлик, прекрасно понимающий состояние девушки, скромно помалкивал. Он не спускал с хранителя внимательного взгляда. Нур в тайном городе Пария – личный враг могущественных навов. Он ненавидит великие дома, но делает ли это его моим другом? Нур – лорд Тать, и всегда будет смотреть на людей с высоты своей божественности. Правда, на нелюдей он смотрит точно так же ли впервые в жизни Ларисе приходилось продумывать столь сложную ситуацию. И она с ужасом чувствовала, что совершенно не готова играть в этой лиге. Каждый шаг непредсказуем. За каждым предложением может таиться подвох. Тысячи мелких незначительных факторов, о которых надо помнить. С другой стороны, у карлика козырный туз. Источник. Последний человский источник на планете. И хранитель черной книги не имеет права игнорировать этот факт. А рисковать черной книгой в надежде заполучить трон или бросить все? Оставить надежное убежище? Оставить надежное убежище и бежать, не впутываясь в интриги лорда? Девушка посмотрела на карлика, медленно провела рукой по волосам, прищурилась. Над рисковать. Расскажи о своих планах, попросил Лариса. Тех, где мне отведена роль. Приятно, что тебя заинтересовало мое предложение. В голосе лорда проскользнули коммерческие интонации. Он удобнее устроился в кресле, положил ногу на ногу и неспеша начал. Как ты понимаешь, все мои планы связаны с челами. Семья Тать практически истреблена, и надежда у меня только на то, что твои соплеменники поднимутся до уровня тайного города. В принципе, наш союз идеален. Ваше невежество в магии гарантирует устойчивую позиции Татам. А наша отсталость в технических дисциплинах и ваше количество позволяет челам чувствовать себя уверенно. «Забавно слышать от божественного лорда Тать слово «союз»!» «Тысячи лет без семьи и последние неудачи заставили меня пересмотреть некоторые принципы», — признал Карлик. «Как говорят ваши бизнесмены, я хочу попробовать наладить партнерские взаимоотношения». «Хорошо», — кивнул Лариса, — «допустим». «Какова концепция?» Получить абсолютную власть на планете. Действовать, разумеется, будем совсем не так, как в прошлый раз. Мне, знаешь ли, надоело искать поддержку толпы. Идеи, с которыми мы выводили Глеба, были хороши, но не сработали. Теперь поступим иначе. Необходим резкий скачок в развитии технологий. Не изобретение новых дискет, а принципиальный прорыв. Похоже на то, что случился у вас в XIX веке. Необходимо приблизить человские технологии к магии. Работка у меня есть, перспективный проект финансируется давно, а с твоей помощью я планирую осуществить рывок за 15-20 лет. Мы создадим корпорацию, которая далеко оторвется от всех. И от челов, и от тайного города. Сформируем новую касту и перевернем историю планеты. Ты встанешь во главе нового мира. Но ты будешь за моей спиной, напомнила Лариса. Должен же я где-то быть, рассмеялся Нур и тут же посерьезнее. Я понимаю, что не вызываю у тебя особого доверия. Поэтому в качестве гарантии нашей сделки я отдам тебе самое главное, что у меня есть. Звучит интересно. Я отдам тебе Глеба, сына Глеба. Девушка осеклась. Ты серьезно? Вполне. Разумеется, будут условия. Разумеется. Какие? Он станет твоим мужем. А я уж было решила, что ты говоришь серьезно. Лариса звонко расхохоталась «Сын Глеба подрастает», – невозмутимо продолжил карлик. «Он умен, силен, дерзок и станет хорошим властелином. Я прослежу, чтобы он правил миром вместе с тобой. Ты вряд ли согласишься добровольно уступить ему власть. А значит, остается самый простой и логичный выход – династический брак». Ты родишь ребенка, в котором будет течь кровь тать. У тебя, в свою очередь, сильная магическая линия. Значит, можно предположить, что твои потомки унаследуют способности челских колдунов. В итоге твой ребенок заполучит и мое покровительство, и черную книгу. Мне нравится эта идея. А тебе? Он говорил медленно, веско и очень уверенно. Я сама решу от кого родить ребенка. Холодно обрезала Лариса. Никаких проблем, развел могучими руками Мол. Я понимаю. Приличная женщина не должна соглашаться на такое предложение сразу.